«Карина?» — спросил Чингис, когда Чиш перестал петь. Самого вопроса он не задал, но все было понятно. «Определяйся». «Кто в тебя стрелял?» — осведомилась я. «Кто-то, имевший доступ к герани?» Я знала, что такое герань. Наша разработка, российская. Атакует машину, встраиваясь в сетевой протокол. Состоит на вооружении полиции Диптауна и структурам МВД. «Чингис, ничего я не смогу сделать», — сказала я. «Нарушать закон не стану, неужели непонятно? А в рамках закона, ну, выскажу свое особое мнение, кто на него посмотрит. Сам же говоришь, меня использовали для отвлекающего маневра». «И тебя я арестовывать не стану? И Антона тоже?» Вам же лучше, чтобы не стало, потому что друг твой за виртуальный побег рискует получить реальный срок. Слушай, откуда у него такая говорящая фамилия? Стеков? Хм. Он всю жизнь был в стеклов. Но однажды потерял паспорт, а в электронной картотеке произошел какой-то странный сбой. И новый паспорт почему-то выдали на фамилию Стеков. Чингис помолчал. Сказал, «Карина, я не прошу невозможного». Единственное, что нам нужно, общественный резонанс, шум, заявление для прессы. Если оно будет исходить от меня, от любого частного лица никто внимания не обратит. Сочтут выдумками желтой прессы. Вот если официальное лицо из МВД, как он не понимает? Чингис, ты ведь сам говорил, глубина живет по своим законам, создает новый мир, не разрушая старого, а хочет, чтобы я смешала два мира. С методами реального мира Полезла виртуальной. Ты говоришь, себе не поверит? Граждане Диптауна не возмутятся экспериментом над заключенными? Значит, так тому и быть. Любое общество имеет то правительство, которое заслуживает. Очень неохотно. Но Чингис кивнул. Спросил. Тогда хотя бы скажи свое мнение. Я против того, что делается, честно сказала я. И надеюсь, что проект сорвется». И в отчете свое мнение выскажу, но выносить ссор из избы на потеху всему миру не стану. — Честно, — сказал Чингис. — Спасибо. Я глянула на часы. Уже два и еще ехать с полчаса. Я пойду. Приятно было пообщаться. — Извини, Карина. Чингис мрачно посмотрел на меня. — Но мы уже хватаемся за соломинку за самые фантастические варианты. Срок приближается. Сегодня уважаемый подполковник Томилин намеревается провести первые сеансы шоковой терапии. И получить первых дайверов? Да. Я помедлила секунду и выбралась из машины. Дождь уже кончился, было свежо и тихо. В домах вокруг почти не осталось светящихся окон. «Пока, пока!» — вежливо попрощался со мной юный водитель. Идя к своей машине, я еще услышала, как он спросил у Чингиза. «Что теперь? К Леньке поедешь плакаться? Или к тем журналюгам?» Похоже, дайвер и впрямь в цитноте, если готов всю ночь мотаться по знакомым журналистам, пытаясь найти выход. Мне вдруг пришла в голову аналогия, от которой я улыбнулась. Отважный рыцарь собрался сразить дракона. Но дракон оказался государственный на содержание от королевского двора, заботливо пестуемый на случай войны с соседями и даже имеющий положенные чины и награды. И вот теперь рыцарь, так и не рискнувший обнажить меч, бегает по дворцу, просит поддержки у фаворитов и фавориток, строчит докладные советникам, жалуется фрейлинам, пьет с герольдами и возмущается в людской. Как же так? Ведь дракон! Его положено мечом, да по загривку! Дракон. Все правильно. И рыцаря жалко, и зверюга уж больно опасная. Но если государственные интересы требуют... Мои собеседники, если парнишку можно было причислить к собеседникам, уже уехали, когда я прогрела мотор и выехала с пасечной. На пути к дому увидела знакомого гаишника, все так же зорко несущего службу. Наивно все это, Чингис, наивно. Дайвер мне понравился, и я... Почти во всем была с ним согласна, но глупо надеяться, что можно победить государство. Еще наивнее думать, что государство можно переспорить.